и посмотрел на мать, вернее, сквозь нее, куда-то вдаль, где перед ним в бесконечной перспективе маячили новенькие золотые суверены. — Даст Бог, мама, и по воскресеньям ты у нас будешь наряжаться не хуже знатной леди, а из Джейкоба мы сделаем заправского шкалера, а малыш станет, как наливное яблочко, и мезонинчик разукрасим так, что любо-дорого глядеть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 — Вы, кажется, огорчены, — заметил Квилп. — Вышел камуфлет, сэр, вот и все, — ответил Ричард Свивелер. Я затеял одно дельце. А тут на тебе, такой камуфлет. — Ты, светлый прелести и неги образец, будешь возложена на алтар Чекса. Вот и все, сэр. Карлик смотрел на Ричарда с насмешливой улыбкой,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 Дик уже смотрел на него сверху вниз с таким же лукавством, с каким тот смотрел на Дика снизу вверх, и им оставалось только направить свои стопы к вышеупомянутому заведению, что и было сделано без всяких отлагательств. Увидев их спины, маленький Джейкоб мгновенно оттаял и продолжил свои вопли с того самого места, на котором Квилп заморозил его.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 И начинали подаваться под такой тяжестью, а по ночам в сильный ветер скрипели и потрескивали, словно все это сооружение должно было вот-вот рухнуть. Заведение возвышалось, если нечто подобное может возвышаться, на пустыре, куда относило дым из фабричных труб и где стоял вечный грохот якорных лебедок и шум взбаламученной воды.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 Вот в это-то уютное гнездышко мистер Квилп и привел Ричарда Свивеллера, обращая по дороге его внимание на окружающие красоты. А через несколько минут в беседке, на столе, испещренном изображениями множества виселец и чьими-то инициалами, появился деревянный бочонок хваленого джина. Разлив этот напиток по стаканам, с ловкостью, свидетельствующий о немалом опыте, И, подлив туда на треть воды, мистер Квилп передал Ричарду Свивелеру его порцию, закурил трубку от огарка, торчавшего в старом покореженном фонаре, уселся на стуле с ногами и сразу же окутал себя клубами дыма. — Правда, хорош? — спросил Квилп, когда Ричард Свивелер причмокнул губами. — Правда, крепок. Правда, огонь.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 Приговаривая это, Дэниел Квилп нацедил и выпил три небольших стакана чистого джина, скорчил страшную гримасу, запыхтел трубкой, затянулся несколько раз подряд и выпустил весь дым через нос. Потом, когда фокус был окончен, он снова принял прежнюю позу и заржал во все горло. «Просим тост!»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 За всех за них залпом! Раз-два! — Ну, знаете, — сказал Ричард Свивелер, не донеся стакана до рта и в остолбенении глядя на карлика, который размахивал руками и дрыгал ногами. — Бывают весельчаки, но чтобы такое вытворяли, этого мне еще в жизни не приходилось ни видеть, ни слышать честное слово. Это чистосердечное признание не только не усмирило, но еще более раз задорило карлика, и Ричард Свивеллер, не перестававший девиться его проказливому настроению и за компанию частейка, прикладывавшейся к стакану, сам того не замечая, становился все разговорчивей и откровенней. А под конец совсем разоткровенничался, тем более что мистер Квилп весьма умело вызывал его на это. Настроив своего собутыльника на соответствующий лад и вовремя догадавшись, на какую педаль нужно нажимать в трудную минуту, Дэниел Квилп сильно облегчил себе свою задачу, и вскоре замысел легковесного Дика и его пройдошливого дружка стал известен ему во всех подробностях. «Довольно». — Довольно! — воскликнул Крилл. — Молодцы! Отлично придумали! Отлично! Мы все уладим, обязательно уладим по рукам, и с этой минуты я ваш друг. — Как? Вы считаете, что еще не все потеряно? — спросил Дик, не ожидавший такой поддержки. — Все потеряно!